Глава 14. Mementa Mori. Помня о смерти. Латынь. На четвёртые сутки Всеволод понял, что их все психические силы истощились до такой степени, что захотелось напиться вдрызг, лечь где-нибудь в уютном будуаре и проспать двое суток ни о чём не беспокоясь. Однако вслух он эти мысли высказывать не стал, боясь ещё больше расстроить женщину, доверившую ему свою жизнь. Спустя трое суток, определенных только по костюмным хронометрам, стало понятно, что этот сумрачный мир с посадками механа леса не имеет суточного ритма. Тучи над лесом не давали возможности посмотреть на небо и определить хотя бы самое простое в их положении. Что за пространство окружает бесконечный лес и является ли оно планетой? Всеволод сначала склонялся к мысли, что они попали в плоскую метавселенную, судя по нерегулярным колебаниям освещенности ландшафта, которая имела отличный от звездного источник света. Потом сделал вывод, что путешествуют они по искусственно созданному драконами объекту, предназначенному для выращивания механизмов или транспортных систем. «Почему же никто этими механизмами не воспользовался?» — поинтересовалась притихшая Вия. «Потому что драконы погибли в прошлой вселенской войне», — ответил Всеволод. Их остатки попытались бежать из нашей Солнечной системы в Ланиакею, потом в Тьмир, а следом в Мультиверс. Но их не хватило для создания новой цивилизации, и они деградировали и вымерли. Ну и бог с ними. Снова загрустила Вия. Похоже, мы идем вслед за ними. Не говори так, — Всеволод обнял женщину. Мы выберемся. Каким образом? Портала не нашли, Дар с Дианой где-то застряли, у нас скоро закончится энергия в аккумуляторах кокосов и еда. И ты уверяешь, что мы выберемся? Я это знаю так же точно, как монах Библию. Не сомневайся, дорогая, ибо сомневающаяся умножает печали. У меня есть план, поэтому настало время его выполнять». Лицо Вии посветлело. «Какой план?» «Надо найти центр управления всем лесным хозяйством. Его не могли посадить и забыть о нем, как о ненужной вещи. Значит, где-то стоит база и контролирует процесс». Мы не видим никакого контроля. Лес давно запущен. Деревья, то есть эти жуткие пирамиды, засохли, и за ними никто не ухаживает. Всё просто. Владельцы комплекса вымерли. Компьютер, следящий за лесом, отключился либо тоже уничтожен. Поэтому картина печальная, но не безнадёжная. Если компьютер уничтожен, зачем нам его искать? Что-то же сохранилось. Поищем и убедимся. Как ты собираешься искать базу? Наши антигравы скоро совсем сядут, и мы застрянем где-нибудь как мухи в паутине, Всеволод рассмеялся. Мухи в паутине. Это очень символично, леди, но мы не мухи. Готова следовать за мной? Куда я денусь? Всеволод постарался придать голосу необходимую бодрость. Тогда вперёд, и как поётся в песне, и вверх. А там ведь это наши горы, они помогут нам, Вея прозвнула. Ты меня поражаешь. Взявшейся за руки, они поднялись под хмурые тучи и начали выполнять план, начиная верить в его осуществление. Интуиция позволила все воладу сориентироваться. Показалось, что к востоку Механалес становится не таким корявым и разрушенным. Деревья пирамиды почти исчезли, стали чаще попадаться ротонды и шатры с маковками золотистого цвета, чуть ли не такими же, как маковки православных церквей. В конце концов, преодолев 7 км, Путешественники вылетели к приличного размера, километр на километр, площади, свободной от растений, и зависли на полукилометровой высоте, разглядывая готический замок в центре, напоминавший известный на земле храм святого семейства. Церковь Саграда Фамилия, храм в Барселоне, архитектор Антонио Гауди. «Красота», — с придыханием проговорила Вия. «Ага», — согласился Всеволод, поглощенный созерцанием его построили драконы. Фрактальная геометрия и в космосе геометрия, её законы не зависят от облика разума, любоучающегося такими узорами. В таком случае драконы были сородни нам, если строили такую божественную геометрию. Скорее всего, мы имеем их гены, потому и восхищаемся их архитектурой. Но погляди внимательнее. Тебе не кажется, что этот собор готов к эксплуатации? Выглядит действительно ухоженным. Жаль. Не поняла, чего жаль что мы не вголим из его комплекса анализа среды. Датчиков в костюме маловато для этого. Полетели искать вход. Собор выглядит как только что выращенный. Если это летательный аппарат, он должен иметь люки, так что приглядись к деталям. Только далеко от меня не отходи, мало ли что случится. Сама боюсь, простодушно заявила Вия. Не трусь, девочка, никого тут нет. Если бы в нём сидела команда, нас бы давно встретили. Облетели сооружение кругом. Вблизи собора ещё больше потряс путешественников количеством мелких деталей, чешуй и гребней из завитков, создающих вместе с рисунком пор и вмятин разного размера красивую композицию фрактальной вязи. Вместе с тем этот растительный храм не являлся изделием поп-арта, создавая ощущение технологической законченности. Если другие лесные гиганты выглядели засохшими и увядшими, то собор смотрелся как экспонат на выставке. Да, в основании всевалоду оценить его состояние. Он явно готов к эксплуатации, как что, как космолёт или строительный функционал. Похож на летательный аппарат, может и в самом деле корабль, но это мы уточним, включая зрение на всю катушку. Вея засмеялась легко, заряжаясь его уверенностью. Средний ярус собора не имел даже намёков на люки или балконы, способные служить входами в сооружение. Материал стен казался пористым металлом цвета алюминия, и по всем граням башни вились узоры чешуи, похожих на крылышки летучих мышей. Опустились к подножию замка, расходившемуся в восьмью контрфорсами, напоминающими посадочные лапы космических кораблей в фантазиях художников прошлого века. Но и здесь не обнаружили ни люков, ни каких-либо указателей на грузовые ворота или входы в транспортные отсеки. Вязть чешуй и наростов к низу становилась крупнее. И в ней всё больше проскальзывали драконьи мотивы: крылья с когтями, змеиные тела из убостой écailles. Вье обратила на это внимание и все Волод сказал: "Это лишь не раз подчёркивает, что выращивали тех на лес наши земные птерозавры. Судя по форме собора, это космолёт. Но зачем им столько космолётов? Они создавали флот такой огромный, чтобы завоевать всю вселенную. Почему же флот остался нетронутым? Я уже говорил, Драконы ввязались в войну, но не смогли справиться с другими расами, имеющими таких роботов, как джинны и моллюскоры. С другой стороны, этот лесной технопарк мог остаться без центра управления либо по причине уничтожения, либо по причине сбоя программы центрального компьютера. Нам обязательно надо лесть в этот космолёт. Если удастся его активировать, получим прекрасную возможность обследовать весь лес и найти центр, а там, глядишь, найдём и портал. Но даже если это и в самом деле космолёт, управляли им драконы, а не люди. Какая разница? Главное для нас добраться до компьютера, а там я уж его разговорю. Если мы смогли общаться с компьютером замка, то и с компом космолёта справимся. Поднялись к самой маковке собора, венчавшей центральную башню. Она выглядела сплошным золотым яйцом со шпилем и казалась лишней на фоне сложнейших узоров всей конструкции. Очень интересно, хмыкнул физик, смотрев в маковку. Её высота достигала 6 м, а диаметр в самой широкой части был не меньше 5. Что интересно, не дождалась продолжения Ви. Что-то мне подсказывает, что это рубка. Рубка? Почему-то вспомнились подводные лодки, имеющие надстройки, в которых и располагались пункты управления. Что если и этот пузырь играет ту же роль? Допустим, ты прав, но как мы туда попадём? Современные земные субмарины имеют входные мембраны, пропускающие подводников на любых глубинах. Думаю, и эта рубка имеет такую же мембрану. На куполе не видно ни одного указателя на люк. Балбонас бы Неймс: "И что?" фыркнула Ви. "Ты решил себе продареветь корпус корабля, а как бы потом летал здоровый?" Шапира конфузливо почесал макушку. "Да, это я свалял дурака. Давай рассуждать. Давай. Где располагаются мембраны входа на «В подлодках?» «На современных кораблях. Эскорсалют имеет три терминала. В грузовом трюме, в эллинге для транспортных систем и окно для экипажа. Грузовой терминал у него в пузе, транспортный эллинг на корме, а люк для личного состава на носу». «И где у этого собора нос?» ехидно осведомилась женщина. «Рассуждаем дальше. Корма внизу». Верс смеялась. «Логично. Транспортный терминал тоже может располагаться на корме». Тем более, что у собора внизу мы видели утолщение, значит, вход в рубку в этом золотом яйце. Восхищена твоей глубокой проницательностью, проснола Вие. В логике тебе не откажешь, только мы не знаем, как проверить твои гениальные догадки. Всеволод, не обидевшись ещё раз облетел маковку, ведя по гладкой поверхности ладонью в перчатке. Постучи, иронически посоветовал Вие. А что? Это идея. Он достал из кармашка на поясе кокосоа нож, постучал рукоятью по обшивке. «Эй, там, люди добрые, впустите путников. Сами мы не местные, дайте воды напиться, а то так есть хочется, что спать негде». Вера схохоталась и умолкла. Раздался металлический щелчок, и на поверхности яйца образовалась окружность диаметром около двух метров. Оба уставились на окружность в ожидании продолжения процесса, однако больше ничего не произошло. Вокруг по-прежнему царила тишина, а из недр рыбки не доносилось ни одного звука. Не изменила цвет и конфигурацию и золотая обшивка внутри окружности. Всеволод приблизился, попробовал вдавить нож острием в материал обшивки, и у него это получилось. Нож преодолел упругое сопротивление, вошел в обшивку по самую рукоять. «Что я говорил?» — обрадовался физик. «Это мембрана, меня услышали». «Кто? Там же никого нет», — сам утверждал. «Меня услышал комп храма. Не уверен на сто процентов, что это космический аппарат». Но главное в том, что его автоматика работает, а там мы легко заставим комп подчиняться нашим приказам. Почему она всё-таки открыла люк? развиты говорил на драконьем языке. Да и на птерозавров мы не похожи. Узнаем. Подожди здесь. Всеволод надавил рукой на золотой круг, рука продавила упругую плёнку, за ней последовала нога и всё тело. Он оказался внутри рубки. Вернее, все те там коконе похожим на гигантскую авоську. На За засетке виднелись ячеистые стены, сочащиеся золотым свечением, но разглядеть их все Волотню успел. Сетка вдруг сжалась плотно осев на него и понесла в глубь коридорчика, как попавшую в ловушку мышь. Он попытался освободиться, напряг руки, подключился даже встроенный в кокос экзоскелет, позволяющий переносить тяжёлые предметы, но ни он, ни включённый антиграф не смогли помочь. А дворская внесла пленника в яйцеобразное помещение с такими же ячеистыми, светящимися тусклым золотом стенами и с размаху воткнула в кресло посреди, распялившееся перед наклоненным под углом 45 градусов овальным зеркалом, блестявшим как полированный металл. Высота овала достигала 2 м, ширина чуть больше метра, и скорее всего он представлял собой экран. Кресло оказалось по размерам больше, чем ложементы на космолётах Землян. Да и судя по его конфигурации, особенно необычно выглядело сиденье с углублением, не предназначено для человека. В нём вполне мог разместиться хвостатый, имеющий кроме двух ног и двух рук ещё и крылья. Всевалд даже на миг представил себе облик оператора. Получился вылитый птерозавр. Трансформация интерьера рубки между тем продолжалась. Из стены вылез суставчатый рычаг, нахлобучил на голову физика Решетчатый яйцевидный колпак. Явно не рассчитанной платформу человеческой головы. Тем не менее, он плотно облёк голову Всеволода, не давая ему простора для манёвров. Физик пожалел, что перед входом в рубку не зарастил шлем, но было уже поздно. Авоська продолжала удерживать пленника, мешая ему двигать руками и вообще шевелиться. Кожи ли боковина кресла поднимаюсь вверх, как щупальца осьминога. Авоська изменила форму, растопырив руки человека в стороны и подтянув их к подлокотникам. Щупальца опустились на них сверху, со щелчками превращаясь в подобие браслетов. Всеволод рванулся изо всех сил, однако их не хватило для освобождения, и тогда он, облившись потом, позвал «Вия, помоги!». Вия в этот момент решала проблему — ждать ей указания спутника или следовать за ним. Победила вторая мысль, тем более что в душе женщины вдруг расцвел чертополох тревоги. Она просунула руку в золотую мембрану люка Снатугой преодолела сопротивление силового пузыря и оказалась в узком и тесном коридорчике с ячеистыми стенами. Откуда-то из глубин рубки прилетели щелчки, треск, затем голос Шапира: "Вия, помоги!" Без раздумий она рванулась вперёд, отмахнулась от скользнувшего к ней сетчатого кокона и влетела в помещение с ячеистыми стенами, золотым овалом и креслом, в котором под кучей рычагов и каких-то приспособлений сидел завёрнутый в кокон Всеволод. "Не подходи!" А соловела выговорил он. «Как же я помогу?» – испугалась женщина. «Хорошо. Подойди, только следи за манипуляторами. Режь ножом сетку и трубки на руках». Вейми тнулась к физику, мельком заметив движение в глубине зеркала. Там проявилась конструкция наподобие паутины, обнимавшая черное окошко салом, светящимся крестом в центре. Лицо Всеволода исказилось, побагровело. Он закричал, напрягаясь. «Быстрее! Этот дурак намеревается меня зомбануть!» Вия принялась торопливо кромсать мономоликом щупальца на руках Всеволода, скобы и сетку, стягивающую тело физика. Нож, заточенный до молекулярной толщины, легко резал металлические трубки и белые керамические на вид нити сетки. Всеволод снова закричал, дергаясь, как при эпилептическом припадке. «Врешь, не подчинишь!» Кусая губы до крови, он вырвал руки из браслетов, вскочил, головой поднимая колпак, снял его, отбросил, выбрался из кресла. «Собака-драконья! Вздумал меня запрограммировать!» «Кто?» — опешила Вия. «Комп этого клятого драконьего излучателя!» «Какого излучателя? Имеешь в виду космолёта?» «Это не космолёт!» Отброшенные в стороны повреждённые щупальца начали трястись и восстанавливать прежнюю форму. То же самое произошло и с другими рычагами, меняющими очертания. «Уходим!» — испуганно отшатнулась Вия. «Не спеши!» Я успел послать ему приказ выключить автоматику, и если он меня понял, то больше не будет пытаться восстанавливать статус кво. Что? Прежнее программное обеспечение. Здесь стоит почти такой же комп, как-то над в замке. С тем я общался и знаю его особенности. Пока ты резала жгуты, мне воткнули в память какой-то фейл, в котором ещё надо разобраться. Но я всё-таки успел докричаться до компа. Так вот, это не космический корабль. А что? Излучатель фазового сброса. Не поняла. Насколько я успел вникнуть в файл, всё Валад потёр ладонью лоб. На самом деле, это оружие, в его луче меняются свойства вакуума. Он из метастабильного состояния переходит в стабильное с меньшей энергией. Объясни. Потом, дорогая, главное, что от луча этого сбросика нет защиты. Вея подняла брови. Сбросика? Надо как-то назвать излучатель. Господи, ну тогда это чудовищно, если и остальные деревья, э, соборы тоже сбросики. «Наверно. Драконы выращивали здесь не флот, а оружие». «Карамба! Лес вмещает миллионы и миллионы деревьев. Хватит на уничтожение всей вселенной». «Не преувеличивай. Для уничтожения вселенной такие стрелялки не приспособлены. Это даже не джинны с моллюскорами». «Все равно они могут, наверное, разрушать планеты». «Не знаю, трудно сказать. Зато понятно, что драконы пошли другим путем». В отличие от создателей универсальных разрушителей, тех же джиннов и моллюскаров, но по всему видно, что драконы этими сбросиками не воспользовались. Почему? Это я и хочу выяснить. Трансформация рубки прекратилась. Щупальца растопырились по обеим сторонам кресла в ожидании оператора. Рычаги замерли в исходном положении. Сетку у волокло ещё одно щупальце. Зеркало перестало показывать внутренности паучей вологаво, превратившись в золотой лист. Всеволод осмотрел кресло, на всякий случай держа в руке нож. Понятно, приглашаешь пообщаться. Над зеркалом фосфоресциски сверкнул и погас четвертый глаз. Хорошо. Только не пытайся со мной бороться, зарежу к чёртовой матери. Ты хочешь сесть? испуганно проговорила Вия. Будь наготове, если я начну вести себя неадекватно, режь манипуляторы. Всеволод осторожно взобрался на сиденье поёрзав взад-вперед туда-сюда, чтобы не провалиться в углубление, положил руки на странные подлокотники. Ну давай, пристраивайся. Подожди, вдруг дотронулась до его плечавие. Ты уверен в том, что выдержишь? Выдержал же только что. Тогда ответь на вопрос, почему этот компьютер, да и весь комплекс, сбросик? Почему он работает? Кто его включил? Ведь когда ты вошёл, он уже был включён, иначе комп не открыл бы тебе люк. Не может случиться, что кто-то здесь живёт и просто отлучился на минуту. Всеволод привычно потянулся к макушке. «Болтать не переболтать. Вот это вполне реально. Но коль уж я сел, попробую выяснить подробности. Заметишь подозрительное движение — кричи. Лучше бы уйти». Не возражая, он подался вперёд, взялся за рукояти перед собой. Щёлкнули щупальца, превращаясь в браслеты. На голову свалился дырчатый шлем. Всеволод вздрогнул, шире открывая глаза. Вя инстинктивно выставила нож. Спокойна защитница, проворчал Всеволод. Он меня встраивает в свою операционную систему. Золотой экран перед ним протаял в глубину. Снова стал виден короткий тоннель с паутинно-сеточчатыми стенами и чёрная дорога по центру, перечёркнутая алым крестом визера. Всеволод понял, что это прицельное устройство. В голове зародился шум. Перед глазами замелькали призрачные световые полотнища, дерейс на полосы, в свою очередь складывающиеся в спирали непонятных символов. Он напрягся, и ещё в спиралях признаки смысла. Шум в голове разбился на группы обертонов, напоминающих человеческие слова. Примерно так же с ним начинал разговаривать Танат, и всевало тоже имя опыта человечюения общения, усилием воли Ванзель в спиральный текст приказ повиноваться. Случился световой взрыв, сопровождаемый всплеском шума. Компьютер самоорожения пытался понять, чего хочет новый оператор. Всевал начал мысленно собирать разлетевшиеся по кругу спирали в единый пакет. Голоса в голове обрели знакомые интонации, словно с ним заговорил кто-то на чужом языке. Впрочем, это и был язык, но не человеческий, а драконий. Хотя земным учёным не было известно, разговаривали птерозавры между собой или нет, были ли их рот, нёбо, глотка и собственный язык приспособлены для звукового обмена информацией, или они общались мысленно. Однако Всеволод все же разобрался в способе общения строителей замка, применяющих оба метода, поэтому продолжал контакт в темпе самого компьютера, за минуту скачав из его базы данных весь объем программ и настроив ответный процесс, чтобы компьютер с бросика стал его понимать. «Что там?» — шепотом спросила Вия, опасливо косясь на черный зрачок прицела в глубине экрана. «Еще чуть-чуть». "Рассеянно" ответил физик. Чуть-чуть длилось полчаса. Всё валюту сталп. Мозг перестал воспринимать поток мысленных образов и переводить их на человеческий язык. Он дрожащими руками стянул с головы колпак и откинулся на спинку кресла, мокрый от пота. Экран перед ним превратился в золотое зеркало. Веторопливо достала из р ранца бытовой бокс, вынула тампон и протёрла лицо Шапира. Получилось? Получилось довольно ухмыльнулся он, заканчивая раскладывать по полочкам памяти скачанный видеоматериал. Дай водички. Вея протянула ему флягу, в которой ещё плескалась набранная в лагере замка вода. Он сделал несколько глотков, вернул флягу. Спасибо. Предлагаю забрать здесь кое-что и свалить, пока не вернулся хозяин. Кто? Ты права, здесь кто-то был, активировал сбросик. Именно поэтому комп открыл нам люк. Оператор куда-то смылся, оставив сбросик открытым. Наверное, понадеялся, что никто сюда не сунется, в лесу давно никто не живёт. Да и лес этот на самом деле не лес, мы уже поняли. Фабрика оружия. Все волотапёрся на руку женщины, выбрался из кресла. Давай-ка поспешим. Они вылетели из рубки в коридорчик с ячеистыми стенами, в полу которого шторками открылся проём люка. Все волот нырнул в него, махнув рукой. Не отставай, сбитая с толку Вея последовала за ним. Но кто активировал сбросик? Может быть, Дар Нет, покачал головой Всеволод. Вообще не человек. Может быть дракон, может быть кто-то из других ветвей мультивселенной, к примеру, Маранин. Он издал смешок. Житель Тмира либо же тартарянец. Драконы вымерли? Кто знает, может и не вымерли вовсе, переселившись ещё в одну свободную метавселенную. Я спросил компьютер, кто тут был до нас, но он меня то ли не понял, то ли не записал облик оператора. Куда мы идём? Здесь есть нечто вроде арсенала. Вооружимся на всякий случай, а то я чувствую себя голым и беспомощным. Арсенал? Зачем? Сбросик же сам оружие. Он решает гораздо более масштабные задачи. Возможно, арсенал сюда впихнули позже. Тот, кто активировал сбросик, задумал покататься на нём по мультиверсу. Зачем? Самому интересно узнать. Спустились ниже, приглядываясь к стенам колодца, казавшегося шахтой лифта. Всеволод устремился ещё ниже. И они преодолели метров 50, прежде чем увидели выход. В ячеистой стене шахты светлел овальный проём. Шагнули в овал, оказавшись в коридорчике, уходящем в полутьму, но стоило им двинуться дальше, как ячеи стены налились золотым свечением, и на шлемные фонарики косов не понадобились. Не заблудимся? поинтересовалась Вея. Я помню, где это помещение. А вдруг мы нарвёмся прямо на оператора? Его здесь нет, он за пределами сбросика. Откуда ты знаешь? спросил у компа. Коридорчик вильнул, выводя разведчиков в другой такой же. «Такое впечатление, что здесь сплошные коридоры», сказала женщина. «А это и не коридоры», хмыкнул Всеволод. «Волноводы и камеры для возбуждения и усиления вакуумных осцилляций. Эта шахта их соединяет. Никаких лестниц в плане сбросика я не нашел». «Я думала лифт. Возможно, шахта играла и роль лифта. Пришли». Остановились перед сверкающим всё тем же золотом овалом шириной в один метр. Всеволод театральным жестом вытянул вперёд руку с ножом. «Пещера, откройся!» Золотая пластина стала прозрачной и растаяла. Виа фыркнула. «Ты прямо потомокал один». «Я предок заразума!» — расхохотался Всеволод. Влетели в помещение, имеющее три ответвления и ячеистые стены, сочащиеся золотым туманом. Выбрали центральное ответвление. В ящиках, в которых лежали белые коробки разных размеров, от совсем небольших 20х10 см и до двухметровой длины. Две коробки были вскрыты, судя по откинутым крышкам и отсутствию изделий. Одна величиной с гитару, другая поменьше. Всё валялось подплол к соседнему ящику размером с древний контейнер для перевозки переносных зенитных комплексов, имеющему штамп в виде крыльев летучей мыши. Застёжек или скоб для крепления ящик не имел. Ноостоило ну, поднести к нему руку, раздался щелчок, и крышка отскочила. Внутри контейнера, в белой пенопластовой с виду стружке, лежал вполне понятной формы предмет. У него были две рукояти, красная и чёрная, а ниже в магазине торчащие под углом друг к другу, скоба в форме человеческой ладони на месте приклада и блестящий прямоугольный ствол с дырками, на котором крепился на рамке самый настоящий фасетчатый глаз величиной с теннисный мяч. Драконья гармата Пропарамотал все волод отвытаскивая оружие, почти калаш. Судя по всему, стреляет пулями. Древняя разработка. Видишь рукояти? Этот калаш можно держать двумя руками, плюс пальчики на крыльях, как у птерозавров. Он выщёлкнул магазин, показал блестящие как золотые желуди патроны. Не сильно впечатляет. Наши универсалы намного эффективнее, но лучше иметь такую пушку, чем никакой. Возьмёшь? Нет. Вея испуганно спрятал руки за спину. Никогда оружием не пользовалась. Никогда? Боюсь, придётся. Возьми пока понаси, я возьму другой. По метро мультивсеро бродить без оружия опасно. Оглядевшись, Всеволод вскрыл коробку такого же размера, вынул автомат Калашникова, называя его Калашом, проверил обойму, повесил на плечо дулом вверх. Потом, испытав секундное колебание, открыл маленькую коробку и обнаружил там три цилиндрика диаметром в 2 пальца и длиной в 10 см. Они были разделены цветом на две половины, чёрную и серую, и очень напоминали батарейки. Он достал все три. Тяжёлые батарейки, наверное, чуть меньше наших МК, а может быть, гранаты. Возьмём на всякий случай, потом проверим. Выбрались из отсека, прошлись по коридору, напоминающему кишечно-желудочный тракт какого-то гиганта, обнаружили в его торце вход и вошли в сферической формы помещение центр, которого занимало похожее на человеческое сердце элептическое конструкция цвета перламутра. Она была соединена со стенками сферы гофрированными патрубками и пульсировала действительно как живое сердце. Что это? поинтересовалась Вея. Похоже на катер. Наверное, какой-то генератор, предположил Всеволод. Сбоку у него люк. Чёрт с ним, не хочется лезть. Где-то высоко над головами разведчиков из недрса оружия прилетел тонкий металлический звон. Они замерли. Всеволод снял с плеча караж. Не хотелось бы встречаться с хозяином, но, наверное, придётся. Отсюда выхода наружу я не знаю. Может, поищем? Пень безмозглый, в сердцах выругался Всеволод. Надо было сразу выяснить расположение всех входов и выходов. Ладно, следуй за мной. Как из него стрелять? Витя тоже сняла караж. Он повертел в руках свой автомат. Вот скоба, видишь? Это, наверное, предохранитель. Сдвинем вниз. Валец нажал на скобу в форме цветочного лепестка жёлтого цвета. Раздался щелчок, и внутри фасетчатого глаза просиял фиолетовый огонёк. Всё правильно, сказал Всевал от довольный своим успехом. Теперь можно стрелять. Вия подняла ствол к потолку. Он остановил женщину. Не делай этого, пока не попрошу. Поняла. Вия взялась за рукоятки калаша двумя руками. Лицо у неё при этом был такой воинственный, что шапер невольно рассмеялся. За мной рекрут. Слушаюсь, господин генерал. Они вернулись в коридорчик, начали подниматься, вслушиваясь в струящуюся тишину башни. Звук на сторожевой обоях больше не повторился. Шахта вывела разведчиков в рубку, но и там никого не оказалось. Если хозяин сбросика и вернулся в собор, он мог спуститься на любой другой уровень двухсотметрового сооружения и затеряться в нём. Пахнет серой. Действительно, воздух в рубке был пропитан новым запахом. И всевал от мимолётно подумал, что это очень символично. Дракон смерти в представлении землян олицетворял собой жителя ада, пропахшего серой. Заметив, что кресло повёрнуто к экрану другой стороной, он двинулся было к нему, но передумал. Уходим, что-то задумал. Компьютер показал мне карту края. Наши механолеса имеют границы, но что за ними располагается, я не понял. Зато успел рассмотреть ближайшие окрестности сбросика. Совсем недалеко по здешним меркам стоит какое-то строение в форме морской звезды. Подозреваю, что это база драконов, их центр обслуживания лесного хозяйства. Вот туда и направимся. Страшно. Успокойся, леди. Я помню знаменитые моменты Мори. Мы справимся со всеми невзгодами. Вье улыбнулась. Может, лучше поищем портал? Я не смог объяснить Кампу, что мы желаем найти, однако на базе должен быть и портал. Из недр сбросика прилетел знакомый звон. Виа вздрогнула. Всеволод взял ее за руку, подождал повторение звона, указал подбородком на выход. Ферез две минуты, они проткнули мембрану люка и вылетели наружу, оставляя позади жуткое творение дракона в смерти.